Аркадий и Георгий Вайнер. Инспектор Тихонов. Расходите, товарищ. Расходите, пожалуйста, товарищи. Расходитесь. Товарищ капитан. Осмотр места происшествия закончен. Ничего не нашли. Тихонов, мы поехали. Ты с нами? Сейчас. Что это? Павлины проклятущие. Их тут в ботаническом саду в клетке держат. Прямо удивление берет. Такая птица важная, а голос у нее вроде в насмешку. Ладно. Дай-ка мне фонарь, Савельев. как живая лежит. Все. Везите в морг. Нет, нет. Не могу. Вот когда лежит на снегу женщина... На нее падает снег и не тает. Честно говоря, ведь страшно. Нет, Владимир Иванович, никогда я к этому не привык. Да ты не мечись, не мечись. присядь давай. Может, я неверно выразился, непривычка сыщику нужна, а выдержка. К такому, брат, не привыкнешь. И не надо. Меня как-то одна знакомая спросила: "Ну как вы все это выносите? Каждый раз такое видеть, ну вы быть сами должны на весь мир обозлиться." Ну и что ж ты ответил-то? Ответил, как положено, нормально ответил. О благородной миссии и там все такое. А вот сейчас думаю, лучше бы злость, чем это гнусное. Чувство собственного бессилия, сознание того, что ты ничего изменить не можешь. Поздно. Ну, это же не так, Стас. Не так. Мы изменяем. И жизнь наша уходит на то, чтобы такого случалось все меньше и меньше. Я устал. Я все чаще думаю, что если бы можно было начать жизнь сначала, я никогда бы не стал тем, что я есть. Сколько на свете... Других профессий, ну да, чистых что ли. Устал я, Владимир Иванович, все, не могу. Это вы можете понять. Да могу, конечно, могу. Но не хочу. Да. И до тех пор, пока в мире есть еще боли насилия, мы будем очень нужны людям. Как чернорабочие человеческой беды. Вот такая миссия, если хочешь. И мне дорого в тебе то, что ты это понимаешь. Сердцем, сердцем понимаешь. А значит, никогда не сможешь озлобиться на мир, которому ты еще так сильно нужен. Не сможешь. Ну все, все, лирику в сторону. Будем работать. Давай-ка для начала сумочку ее осмотрим. Эй Свидетельниц допросили? Да, сейчас подвезут протокол из 21 отделения. Так, блокнот, ручка, тушь для ресниц. Ть, ну, деньги тут, пудреница, ключи, платок со следами губной помады. Скверно. Что именно? Вот будто рванул дверь и вошел без разрешения. В чужую жизнь. Нет, Стас. В чужую жизнь ты опоздал. Ты пришел в чужую смерть. А теперь смотри, разбирайся, до конца. Сюда, сюда смотри вот. Смотрю. Ну что это? Удостоверение. Аксенова Татьяна Сергеевна. Корреспондент. Кто опознал Аксенова? Мать конверт без обратного адреса так что там прочти всего несколько фраз вы подлая женщина оставьте его в покое иначе будет плохо вы окажетесь в очень опасном положении. Крепко, для начала. Подписи нет, конечно. Разумеется. Можно? Я из 21-го отделения, товарищ подполковник. Лейтенант Савельев. Меня подключили в помощь Тихонову. Вот документ по делу. Так. Ну что же, предварительное заключение эксперта. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, прихожу к выводу, что смерть Аксёновой наступила в результате проникающего ранения левого легкого и сквозного ранения сердца, причиненного остроконечным орудием, напоминающим по форме шила. Шила. Вот такие дела. А что там у вас еще? Протоколы допросов. Обе свидетельницы говорят... Что молодой парень, высокий, в черной куртке, обогнал сначала их, а потом Аксёнову. Тут вот что непонятно, Владимир Иванович, значит, после того, как он ударил ее шилом в спину, ну, больше некому, она сделала еще шагов 20 и упала, даже не вскрикнула. Свидетельницы хоть до площади добежали, но поглядели, куда тот красавец-то делся. Нет, со страха не сообразили. Но я тут навел справки. Примерно в это время с остановки отправились три автобуса. Водители. Гавриленко, Волков и Демидов. Ну, Демидова только что допросили. Он приметил парня в черной куртке. Говорит, что тот доехал до Цветного бульвара. Одна из свидетельниц видела, что у парня был чемоданчик. Демидов подтвердил и лицо его запомнил. Парень покупал билетную книжку и был вроде так выпивший. Опознать его сможет? Говорит, что да. Что дальше делать будете? Ну что, Савельев займется парнем в черной куртке? А я.. А я поеду в редакцию, где Акснова работала. Ну вот и хорошо. Действуйте! Присаживайтесь. Спасибо. Это как раз ее стал, Танин. Надеюсь, вы поможете нам? Постараюсь, хотя... Вы не обратили внимания, какое было у Аксенова настроение в этот день? Настроение трудно сказать, вроде бы нормальное. Как вы думаете, вот они были враги? Не думаю. Недоброжелатели какие-нибудь, как у всякого человека, наверное, были, но такие, чтобы... Убить? Вряд ли. Доброму и умному товарищу, прекрасному человеку, Танюше Аксеновой, Это ей летчики испытатели преподнесли. Таня о них писала. А что она во вторник днем делала? Во вторник? Да, я сейчас подумаю. Так, с утра она писала отчет о командировке. Она часто ездила в командировки? Да, чаще других сотрудников нашего отдела. Так уж получалось. Таня любила, как бы это сказать, докопаться до сути. и ничего не стоило сорваться в любое время дня и ночи, если нужна помощь газеты. Да, она была настоящим журналистом. Понимаете? настоящим. Простите, а когда она вернулась из последней командировки? В понедельник утром, да. Таня ездила на лавсановый комбинат в Ровно. Это на Украине. Неделю там была. Привезла очерк. Да, говорила, что привезла какой-то поразительный материал. Но что-то ей еще должны были не то подослать, не то она сама должна была проверить. Собственно, сейчас это уже не имеет значения. Я хотел бы с вашей помощью ознакомиться с архивом Тани Аксеновой. А, да, конечно. Вот, Ау. пожалуйста, вот здесь, вот ее последний блокнот, она забыла его у меня на столе уходя во вторник. Предпоследний. Последний был у нее в сумке. А, ну, да, да, да. С этим она ездила в Ровно. Николай, тебя главный к себе вызывает. Да, да, я сейчас. Только в темпе. Извините, я скоро буду. Пожалуйста, пожалуйста. Блокнот Это одеяло лжи Сшитое из кусков правды Одеяло лжи А.Ф. Хижняк Хижняк Он или она Говорят, что микробы-проказы могут прожить в организме, объективно не проявляясь, до 15 лет. Трусость – детонатор страшных поступков. Уже просмотрели? Да. Вот, посмотрите, я принес гранки. Это последний очерк, Татьяна Сергеевна. Татьяна Аксенова. Много ли человеку надо доброты? Очерк. А внизу с носка видите? Вижу. Когда верстался этот номер, трагически погибла молодая талантливая журналистка Татьяна Аксёнова. Читатели хорошо знают. Товарищ, не Ой, Скажите, Беляков, кто такой Константин Гаврилович? Константин Гаврилович... Вам уже и о нем известно? Пока мало. Ну, хотелось бы. Это... Это Танин приятель. Ставицкий. Близкий. Даже пожениться хотели. Что помешало? Ставицкий скрыл от нее, что женат. Она всякую ложь ненавидит. Вот и пошло у них в крифь и в кость Но все-таки они видятся иногда. Мне кажется, эти встречи... Мучительный для нее. они не прям как живой говорить. Да? Я больше того... В общем, может быть, я зря утешал себя, но... Мне иногда казалось, что она только терпит его. Да. Ну, из деликатности, что ли, вот так. Я понимаю, что это тяжело, но о Ставицком вы мне должны рассказать подробнее, понимаете? Ну, ничего, по-моему, нет в нем замечательного, актеришка, таким, ну, всю жизнь не хватает одной роли, чтобы выскочить. Недолюбливаете вы его, однако. Да, я его не люблю. И все-таки необходимо уточнить, видите ли, известно, что Таню убил высокий молодой мужчина в черной куртке с чемоданчиком в руке. Нет, я не верю, что Ставицкий к этому причастен. Не верю, нам нужны факты. Если факты, Ставицкий ходит в сером пальто. Я его не люблю, понимаете? И поэтому не могу быть объективным. Да я и вообще правда. Ну, честное слово, я его мало знаю. По-моему, обыкновенный красивый пижон, а может быть, я ошибаюсь, не знаю. Я не знаю! Не знаю! Когда вы видели Таню. Последний раз. Подождите. А сейчас. Ведь это надо точно? Хотелось бы. Третью полосу приносит в половине шестого. Да. А в половине шестого я зашел в отдел. Таня с кем-то говорила по телефону. Да-да, она еще мне показала рукой. Подожди, мол. Но меня вызвали в секретариат. Заглянул в отдел. Минут через сорок. Ее уже не было. О чем говорила Таня? Вы не слышали? Я не имею обыкновения слушать чужие разговоры, простите. Жаль. Жаль, что не нарушили в тот раз обыкновение. Ну, так слушаем вас, Иван Михайлович. Ты, ты Савельев, дай человеку отдышаться. Присаживайтесь-ка, пожалуйста, товарищ Демидов. Да мне в парк надо, на пересменку пора. Вот что, Савельев, парень-то, про которого ты спрашивал, сегодня снова ехал со мной тем же рейсом. Mm. Да, сел там же на у гостиницы, достал книжечку из черного чемоданчика и всю дорогу читал. А где вышел? На Цветном, у цирка, как и вчера. Черт возьми, что ж вы его не задержали? Ну, подожди, Стас, не горячись. У нас такого уговора не было. Савельев позвонить в случае чего просил, а я вот приехал. Верно, приехал. Вот что, Савельев, завтра в это же время поедешь вместе с ним. А вы мне, Иван Михайлович, если этот парень войдет, знак из кабины подайте. Заметано. Ну, я пойду? Пропуск ваш. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. До завтра. До свидания. Да, еще забыл сказать, может, это и не важно. Слушаем, слушаем. Сегодня он, этот парень, в сером пальто был. В сером? Да. Но это он, я его сразу узнал. Теперь все? Все вроде. До свидания. До свидания. Все ясно, Владимир Иванович. Надо ехать к Ставицкому и немедленно. Не дергайся, Стас. Не наломать бы дров. Слишком уж гладко все получается. Подумать надо, взвесить. Ух, любите вы, Владимир Иванович, тянуть резину. Стас, ты Тихонов, грубый и невыдержанный человек. И молодой. А я старый и деликатный. Кроме того, таких, как ты, у меня 30. И думать я с вами со всеми должен. Притом не торопясь. Кофе пить будешь? Я не хочу. Ну, это как знаешь. А мне налейте. Прошу. Так. При наших исходных данных шансы выйти на убийцу минимальные. Мотив надо искать, мотив. Иначе будешь крутиться, как собака с банкой на хвосте. Хочешь, давай прикинем по вариантам? Давайте. Ну, во-первых, ее могли убить из корысти. По обстановке преступник никак не мог ее ограбить. Люди сзади шли. Да и сумочка Аксенова при ней осталась. На богатое наследство тоже рассчитывать не приходилось. Значит, отпадает. Тогда ревность. Вот это очень возможно. Молодая, красивая. Плюс письмо. Плюс этот Ставицкий. Мне вообще кажется, что мотив скрыт где-то в ее личной жизни. Не исключено. Но пока пошли дальше. Хулиганство, обстоятельства, убийства вполне подходят для этой версии. Разгулялся пьянчуга, но ударил ни в чем не повинного человека. Нет, этот не хулиган. Просто так ткнул шилом. Когда ткнули шилом, история не началась, а закончилась. Там на пустыре у гостиницы «Байкал» поставили точку. Возможно. Теперь... Убийство на почве в выполнении служебного или общественного долга. Данных для такой версии у нас фактически нет. Нет. Убийство на семейной почве. Отпадает. Отпадает. Остается еще убийство из мести или для сокрытия другого тяжкого преступления. Отбрасывать такой мотив, пока рано. Рано. Ну что, весь уголовный кодекс перебрали. Значит, какие оставим направления? Я думаю, в первую очередь надо пройти по ревности и хулиганству. А потом будем думать о месте. Это понятие широкое. Конечно. Слушайте, товарищи. А может быть, она слишком много знала о ком-то? А? А? Это надо взять на заметку. Ну, я сейчас поеду к Ставицкому. А почему ты его к себе не вызовешь? Нецелесообразно. Когда я задаю вопросы у него дома, это так. Милая беседа. А когда мы мило беседуем на Петровке, это уже допрос. А допрашивать его пока еще рано. Пока надо просто мило с ним побеседовать. Ну, а я поеду в гостиницу «Байкал». Надо с людьми побеседовать. Ну, давайте, давайте, давайте, собеседники. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Заходите, я ждал вас. Меня? А не вас лично. Кого-нибудь из вашей конторы. Вы же из уголовного розыска? Допустим. Капитан Тихонов. Ну, конечно. После того, что... Случилось, глупо было бы не поговорить со мной. Вот я и решил этой глупости не допускать. Пальто снять позвольте? Да, вот вешалка. Прошу. О, какая куртка замечательная. Симпатичная куртка. Обыкновенная куртка. Не скажите, не марка. Тёплой зимой можно носить вместо пальто. Можно, можно. Я в ней обычно машине езжу. Ну что? Наверное, маскарад. Можно кончать. Поставим сразу все точки на ды. Подозреваете? Не имеем достаточных оснований. А вот серьезно поговорить уже есть о чем. Ага. Допрос в неофициальной обстановке более эффективен, не так ли? Ну, когда как. Может, пригласить в комнату? Ради бога. Прошу. Проходите. Спасибо. Располагайтесь. Благодарю. Вы знаете, Константин Гаврилович, я все-таки рассчитываю на вашу помощь. Все-таки. Вы же подозреваете меня. Убита при непонятных обстоятельствах женщина, которую вы, по нашим сведениям, любили и на которой хотели жениться, и, говорят, были ею отвергнуты. Говорят. Расскажите, что вы делали во вторник вечером? Ну, слушаю вас. В театре я был свободен. Позвонил Татьяне. В редакцию, в пять, может быть, в половине шестого. Ну так. Предложил встретиться, поговорить. Таня торопилась, сказала, что ей надо с кем-то увидеться. Велела позвонить в среду. И я поехал к Сереже Григорьеву. Григорьев, это кто? Мой приятель, тоже актер. Его не оказалось дома. Делать не было нечего. Решил пойти в кино. В какой кинотеатр? Там, рядом с ним. Как называется? Прогресс. Дальше? Дальше зашел на семичасовой сеанс. Потом поехал в ресторан, поужинал. Так. И отправился домой спать. Вы удовлетворены? Почти. Вы откуда звонили, Таня? Из дома. Вышли вскоре? Да. Минут через 30, наверное. А где живет Григорьев? На Ломоносовском проспекте. Каким транспортом ехали к нему? Четвертым троллейбусом. Итак, складываем. 5:30. Вы позвонили Тане. Плюс полчаса на сборы. 6. Минут 15 ходьбы до остановки троллейбуса, так? Плюс минут 30 езды. Mm. Значит, без четверти семь вы были у Григориева, так? Так, так, так. Когда вы уходили из своего дома, кто-нибудь из соседей вас видел? Понятия не имею. Я, как будто, никого не встречал. А дома у Григориева вас видели? Я же сказал, что его не было дома. Нет, ну может кто из чат, домочадцев? Нет, никого не было. Ну, хорошо. Идем дальше. Без пяти семь вы в кино. Показывали фильм? Какую-то старую импортную белиберду. Ну точнее. Вернись, бята. Прекрасно. Когда закончился сеанс? Около девяти. Что так поздно? Журнал был длинный. Не помните? Помню. Помню, все помню. Хроника, а потом новости науки и техники. Прямо из кино поехали ужинать. Нет. Была хорошая погода, Снежок. Я дошел до метро. Там сел в такси. В каком ресторане ужинали? Дома актеров. Приехал туда в начале десятого. Какой швейцар дежурил? Какой-то новый. Я его не знаю. Ну, ладно. Вы не запомнили, кто из официантов вас обслуживал? Конечно, запомню. Наташа. Наташа. Да, Наташа. Она может подтвердить. Ну, к сожалению, она может подтвердить только то, что вы пришли в ресторан около десяти. В начале десятого. Да, но ведь она не ездила с вами к Сереже Григорьеву и не смотрела. Вернись, бята. Итак, алиби у меня нет. И о чем это вам говорит? Скажите, вот курточку... Это свою черную. Вы когда в последний раз надевали? Неделю назад. Или 10 дней. Я не помню. Я же не знал, что предстоит разговор с вами, а то бы я повесил табличку. Ношена тогда-то. Да вы не сердитесь. Посмотрел бы я на вас в моем положении. Вы разошлись с женой? Официально нет. Вы из-за тани ушли от нее? Нет. Нет, не из-за тани. Просто наш брак потерял смысл. Совершенно чужие люди. Елена не хочет понять меня до сих пор. Елена Букова, ваша жена? Да. А она знала об отношениях, ну, о ваших отношениях с Аксеновой? Да. Она хотела, чтобы я прекратил встречи с Таней и вернулся к ней. Аксену это было известно? Нет. То есть, в конце концов, она узнала. Таня получила какое-то письмо. Думаю, это работа Елены. Но тут уж врать я больше не мог. И тогда пришел конец всему. Вы это письмо видели? Нет. Таня даже разговаривать со мной не захотела. Но я надеялся, что в среду при встрече все выяснится. Вы почерк своей жены хорошо знаете? Конечно. А что? В сумке Тани мы нашли письмо с угрозами. Она получила его за день до смерти. Ну, это, видимо, не, не то письмо. То она получила недели за две, еще до командировки. Пожалуйста, посмотрите, вот это письмо. Нет, это не ее рука. Ну, вы посмотрите внимательнее. Да что мне смотреть? Что, я почерка жены не знаю? Слава богу. Ну, вы прочтите. Прочтите, разверните. Вот. Вы окажетесь очень опасным. Я здесь ни при чем. Я здесь ни при чем, понимаете? Не устраивайте истерику. Ну, пожалуйста, послушайте, не устраивайте. Послушайте, послушайте, какое вы имеете право? Вы не смеете, слышите? Вы не смеете! Поймите же вы, поймите только. Смерть Тани крест на мне до конца дней. Вы, вы не смеете думать, что я замешан в этом деле. Слышите, я не убийца, я не мог быть убийцей. Не мог быть убийцей, успокойтесь, поймите Успокойтесь, успокойтесь. Криком вы ни себе, ни нам не поможете. Кошмар. Господи, как это все ужасно. Это просто какой-то бессвязный нервный бред. Как в театре абсурда. Да какой что тут абсурд. Ну ладно, давайте к делу, к письму. Если предположить, что Букова, ваша жена, имела к нему отношение, напрашивается вывод. Вот такое щепетильное дело. Ваша жена могла доверить только очень близкому человеку, правда? Кто ей настолько близок? Не знаю. Трудно сейчас представить. Ну, подумайте. Кто? Ну, может быть, это... Зина Панкова, ее подруга. А чем она занимается, эта Панкова? Актриса. Вместе со мной работает в театре. Панкова. А зовут ее Зинаида? Федоровна. Телефон у нее есть? Да. Наберите, а? Пожалуйста. Алло. Зинаида Федоровна, пожалуйста. А кто говорит со мной? А, соседка. Вы не скажете, где Зинаида Федоровна? В Ленинграде. А когда уехала? А что такое? Что-нибудь случилось? А, мать сильно заболела. Вот оно что. Вы простите, простите еще минуточку. А каким поездом она выехала, вы случайно не знаете? Да? Во вторник. Благодарю вас. Всего доброго, спасибо. Так, Букова выехала в Ленинград в 10 с чем-то вечера, во вторник. В тот день. А была убита около 9. Вы поверьте мне, пожалуйста, я ничего об этом не знал. Возможно. Вставай, Вставай, Савельев, лодырь. Уже поздно. Сон хороший, снился. Вставай, тебе говорят. Ишь развалился на казенных стульях. А, а я привык по кабинетам спать. Надо же всю ночь на этого Казанцева потратили. Не зря потратили, вычислили все-таки. Слушай, Стас, а у тебя зеркальце есть? а? Видок, наверное, еще тот. Держи. Да. Давай. Давай приводи себя в порядок. Слушай, Стас, а сколько я проспал, а? Часа полтора верных. Значит так, в 10 ты берешь этого в черной куртке, понял? Ну понял, понял. Панкову поехали встречать. Ты вчера проверил? Ну, успокойся, и здесь все в порядке. Должны вот-вот достать прямо с поезда. Значит все-таки правильно, что мать у нее хроник? Да. Ленинградский уголовный розыск проверял. Гипертония. Привет! Здравствуй, Владимир Иванович. Здравия желаем, товарищ попковник. Сидел я вчера ага. у эксперта. Это который мудрят с одеждой Аксеновой. Да. Ты знаешь, Тихонов, что такое негативный след? Ну так. Ну, это, так сказать, след, которого не должно быть. Да. А вот им кажется, что на кофте такой след есть. Не понял? Объясняю. Кофта крупной вязки из синтетической пряжи. В этой кофте нашли отверстие. Провели эксперимент. Шилами разной формы во многих местах прокалывали. И ни разу, ни разу отверстие в ткани не осталось. Понимаешь, пряжа эта пропускает острие между отдельными нитями. Они просто соскальзывают вдоль иглы шила. Может, оно и не шило вовсе, а острая узкая отвертка? Это ближе. Но нам нужен точный вывод, а не гадания твои. Так? Так. Действительно, когда пальто ее протыкали, оставалась дырка. Но пальто из драпа. Может быть дело в этой самой синтетической ткани? Пусть Савелев сегодня же поедет в лабораторию профессора Левина. Там большие знатоки искусственного волокна. Может они нам что-нибудь разъяснят? Сделаем, сделаем, Владимир Иванович. Давай. Тихонов слушает. Да здесь. А что? А, хорошо передам. Подполковника Шарапова требуют в прокуратуру. Третьяченко приглашает. На ковер вызывает. По этому делу молодым везде у нас дорога. Стружку со стариков снимает. Ну что мне говорить прокурору? Скажите ему, Владимир Иванович, что сегодня мы возьмем этого парня в черной куртке. Обязательно возьмем. А если нет, мне ведь до пенсии еще целых три года. Ну, пока. Дед у вас человек. Дай-ка мне автобиографию Панкова еще раз посмотрю. Да вон, вон у тебя под рукой. На кадровичка из театра пришла, вся перепуганная. Перепугаешься. Из личного дела вынула. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что такое? Ты смотри, а? а почерк-то совершенно одинаковый. Ну, что я говорил? А что ты говорил? А я говорил ревность. Нет, чуть сердце не то все это. Записочка «Подлая женщина». Стиль не тот для подобного дела. Понимаешь, Непом пахнет двадцатыми годами. Милый мой, дамы и в тридцатом веке будут такие сюрпризы выказюливать. Что ты? Ну и шофер автобуса Демидов Ставицкого не опознал. Ну и что? А то, что я этого ждал. У нас, дорогой мой Савельев, теперь вся надежда на пассажира, который так любит кататься в автобусе от места убийства до газцирка. На гражданина Казанцева. Стас, давай в буфет смотаемся, а? Ну ей же хочется. А что это мысль? Алло?